Они молчат, как молчали нередко, но ощущает ли он, что это иное безмолвие? «Как за это взяться?» — спрашивает она себя, садясь на диванчик. «Она закуривает. В старомодных романах закуривают беспрестанно. Это искусственно», — говорит Жан-Шарль. «Но в жизни часто случается прибегнуть к сигарете, когда надо преодолеть смущение». И ты тоже пользуешься крикетом, говорит Люсйен. Ты женщина со вкусом. Это так уродливо, зато удобно. Как бы я хотел подарить тебе красивую зажигалку, по-настоящему красивую, золотую. Но я лишён даже права делать тебе подарки. Но-но. Ну -ну. Ты позволял себе пустяки. Духи, шарфики. Она говорила, что это образчики для рекламы. Но, ну, разумеется, от пудренницы или зажигалки из золота Жан-Шарль бы взбелился. Ты знаешь, я не дорожу вещами. То, что я их рекламирую, отбило у меня интерес. Не вижу связи. Красивая вещь остаётся надолго, как воспоминание. Вот от этой зажигалки, например, я давал тебе прикурить, когда ты впервые пришла ко мне. Но можно вспоминать и без этого. «В сущности, Люсьен тоже живет внешней жизнью, хотя и по-иному, чем Жан-Шарль. Из всех, кого я знаю, только папа другой. Он верен чему-то, что в нем, а не в вещах». «Почему ты говоришь со мной таким тоном?» — спрашивает Люсьен. «Ты хотела пойти куда-нибудь, мы пошли. Я выполняю все твои желания, ты могла бы быть полюбезнее». Она не отвечает «не». За весь вечер ты не сказала мне ни единого нежного слова. Не было случая. Теперь никогда не бывает случая. Вот подходящий момент, говорит она себе. Он пострадает немножко, потом утешится. Множество любовников на земле рвут как раз в этом гневнении, через год они и не вспомнят. Послушай, ты не перестанешь упрекать меня? Лучше объяснимся откровенно. Мне нечего тебе объяснять, быстро говорит он, и я тебя ни о чём не спрашиваю. Спрашиваешь только о быником, и я хочу тебе ответить. Я к тебе очень хорошо отношусь и так будет всегда, но я больше не люблю тебя по-настоящему. А любила ли? Есть ли смысл у этих слов? Молчание. Сердце Лоранс колотится быстрее, чем обычно, но самое тяжёлое позади. Решительные слова произнесены. Остаётся закруглить сцену. Я давно это знаю, говорит Люсйен. Почему тебе понадобилось сказать об этом сегодня? Ну, потому что мы должны сделать из этого выводы. Если это не любовь, не зачем спать друг с другом. Я тебя люблю. Множество людей спит друг с другом, не испытывая безумной любви. Не вижу оснований. Конечно, Тебе ничего не нужно, а мне каково? Я-то не могу без тебя обойтись. На меня тебе наплевать. Напротив, я прежде всего думаю о тебе. Я даю тебе слишком мало, крохи, как ты сам часто говоришь. Другая женщина сделает тебя гораздо счастливее. Какая трогательная забота. Лицо Люсьена искажается. Он берёт руку Лоранса. Ты говоришь не всерьёз. Неужели всё, что было между нами, Ночи в Гавре, ночи у меня, наша выловка в Бордо для тебя больше не существует. Ты не прав. Я всегда буду это вспоминать. Ты уже забыла. Он взывает к прошлому, он сопротивляется. Она спокойно подаёт реплики. Это бессмысленно, но она знает. Тот, кого бросают, имеет свои права. Она вежливо выслушивает его. Ей не трудно. У него во взгляде подозрение. Я понял, у тебя есть другой. Но что ты? При моей-то жизни. Да нет, действительно, это не так. Да, это не так, просто ты меня никогда не любила. Есть женщины холодные в постели, ты хуже. Ты страдаешь холодностью сердца. Не моя вина. А если я тебе скажу, что возьму да разобьюсь сейчас на автостраде? Ну ты не до такой степени глуп, брось. Не делай из этого трагедии, одной меньше. Люди взаимозаменяемы. То, что ты говоришь чудовищно. Люсиан встаёт. Пойдём, мне хочется избить тебя. Они доезжают молча до дома Лоранс. Она выходит и на мгновение останавливается в растерянности на краю тротуара. Ну что ж, до свидания, говорит она. Нет, не до свидания. подотрись своим хорошим отношением. Я сменю контору и не увижу тебя никогда в жизни. Он захлопывает дверцу, трогается. Она не очень горда собой, но и не недовольна. Это было необходимо, говорит она себе. Почему она толком не знает. Сегодня она столкнулась с Люсьеном. Они не заговорили. 10 вечера. Она наводит порядок в спальне, когда слышит телефонный звонок и голос Жан-Шарля. Лоранс, твоя мать. Она кидается к телефону. Это ты, Доминика? Да, приезжай сейчас же. Что случилось? Приедешь, скажу. Еду. Жан-Шарль снова погружается в книгу. Он спрашивает с недовольным видом, что происходит. Наверное, Жильбер всё сказал. Подумаешь, трагедия. Лоранц натягивает пальто, идет поцеловать дочек. «Почему ты уходишь так поздно?» — говорит Луиза. «Бабушка немного больна. Она попросила меня купить ей лекарства. Она спускается на лифте в гараж, где стоит машина, которую отдал жил ей отец», — Жильбер сказал. Она дает задний ход, выезжает. «Спокойствие, спокойствие!» «Несколько глубоких вздохов, сохранить хладнокровие». ехать не слишком быстро, и везёт. Она тотчас находит место, ставит машину у тротуара. На мгновение она застывает у нижней ступеньки. Ей не хватает мужества подняться, позвонить. Что она найдёт там за дверью? Она поднимается, звонит: "Что с тобой случилось?" Доминика не отвечает. Она причёсана, накрашена, глаза сухие, нервно курит. Жальбер только что ушёл, говорит она трагическим голосом. Она вводит Лоранса в салон. Он мерзавец, мерзавец из мерзавцев, и его жена не лучше. Все одним миром мазаны. Но я буду защищаться. Они хотят добить меня, но им не удастся. Лоранс смотрит вопросительно, она ждёт. Слова застревают в горле у Доминики. Это не Люсиль, это патриция, дурёха. Он на ней женится. Женится? Женится, представляешь? Могу вообразить. Пышная свадьба в мануаре, с флёрд-оранжем в церкви. С Мари-Клэр он ведь не изволил обвенчаться. И Люсиль, взволнованная, в роли молодой матери новобрачной, сдохнуть от смеха. Она разражается смехом, откинув голову на спинку кресла. Она смеётся, смеётся, смеётся, состановившись взглядом бледная и толстые жилы вздуваются над кожей на её шее, в внезапно ставшей шеей очень старой женщины. В подобных случаях дают аплеуху или плещут водой в лицо, но Лоранс не осмеливается. Она только говорит: "Успокойся, прошу тебя, успокойся". Дрова догорают в камине, в салоне слишком жарко. Смех замирает, голова Доминике падает на грудь. Жилы на шее исчезают, лицо обмякает. Говорить. Мари Клер соглашается на развод. С восторгом. Она меня ненавидит. Полагаю, что её пригласят на свадьбу. Кулак Доминике расплющивается о ручку кресла. Я боролась всю жизнь. А эта маленькая идиотка в 20 лет Жена одного из самых богатых людей во Франции. Она будет ещё молода, когда он сдохнет, оставив ей половину своего состояния. Это по-твоему справедливо? Где она? Справедливость? Послушай, ты всего добилась сама. Это прекрасно. Тебе никто не был нужен. Значит, ты сильна. Покажи им свою силу. Покажи, что тебе плевать на Жельбера. Ты считаешь, что всего добиться самой прекрасно? Ты не знаешь, каково это. Что приходится делать, что выносить, особенно женщине. Всю жизнь я терпела унижения с Жельбером. Голос Доминики дрожит. С Жельбером я чувствовала себя защищённой, спокойной, наконец-то спокойной после стольких лет. Она говорит таким голосом, что Лоранс тянет к ней. Надёжность, покой. Ей кажется, что она наконец поняла сущность Доминики, столь яростно скрываемую обычно. Доминика, дорогая, ты должна гордиться собой, не чувствовать себя униженной никогда. Забудь Жилбера, он не заслуживает твоих сожалений. Конечно, это трудно, тебе понадобится на это время, но ты справишься. По-твоему, это не унизительно быть выброшенной на свалку, как старая колоша? Ах, так и слышу, как они хихикают. Хихикать тут не над чем, а они будут хихикать. Значит, они глупые, не думай о них. Я не могу. Ты не понимаешь. Ты вроде своего отца, витаешь в облаках. А я живу. Живу с этими людьми. Не встречайся с ними. А с кем мне встречаться? Слёзы начинают течь по бледному лицу Доминике. Быть старой само по себе ужасно. Но я думала, что Жэльбер будет со мной, понимаешь, всегда со мной. И вот нет. Старая, одинокая это чудовищно. Ты не старая. Скоро буду. Ты не одинока, у тебя есть я, мы. Доминика плачет. Под маской скрывалась женщина из плоти и крови, имеющая сердце, чувствующая, что стареет, страшащаяся одиночества. Она шепчет: "Женщина без мужчины, одинокая женщина. Ты встретишь другого мужчину, а пока у тебя есть твоя работа. Работа. Ты думаешь, она мне что-нибудь даёт?" Раньше, да, потому что я стремилась чего-то добиться. Теперь добилась и спрашиваю себя: чего? Того, чего ты хотела. У тебя совершенно незаурядное положение, увлекательная работа. Доминика не слушает, уставившись в стену перед собой. Женщина, добившаяся положения, издали это заманчиво, но наедине с самой собой в спальне вечером одинока она всегда. Она вздрагивает, точно выходя из транса. Я этого не переживу. Переживёт, переживёт, говорил Жельбер. Да или нет? Отправься в путешествие. Поезжай в Баальбек без него. Одна? С подругой. По-твоему, у меня есть подруги. А где я деньги возьму? Я даже не знаю, смогу ли сохранить февраль, содержать дом слишком дорого. У тебя есть машина. Поезжай в Италию, перемени обстановку. Нет, нет, я не уступлю. Я что-нибудь сделаю. Лицо Домениги становится опять таким жёстким, что Лоранс овладевает смутный страх. Как? Что ты можешь сделать? Во всяком случае, я отомщу. Как? Доменика калеблется, её губы кривят подобие улыбки. Я уверена, что они скрыли от девочки. То, что мать спала с Жильбером. Я расскажу ей. И о том, как он говорил о Люсиль, грудя до колена и все прочее. Ты не сделаешь этого. Это безумие. Не пойдешь же ты к ней. Нет, но я могу написать. Надеюсь, ты это не серьезно? А почему бы и нет? Это было бы подло. Подло. А то, что они делают со мной не подло, элегантно, честная игра, чушь, всё это. Они не вправе причинять мне страдания. Я не намерена отвечать им добром на зло. Лоранс никогда не судила Доминику. Она никого не судит, но её пробирает дрожь. В этом сердце чудовищный мрак, там гнездятся змеи. Помешать любой ценой. Ты ничего не достигнешь, только скомпрометируешь себя в их глазах, а свадьба всё равно состоится. В этом я как раз очень сомневаюсь, говорит Доминика. Она задумывается, рассчитывает. Патриция, растётёха. Это в стиле Люсиль, можно иметь любовников, но дочка не должна ничего знать. Дочурочка, девственница, она достойна своего флёр-де-ранж. Лоранс ошарашена внезапной вульгарностью Доменики. У неё никогда не было такого голоса, такой манеры говорить. Она слышит кого-то другого, не Доменику. Так что когда эта святая невинность узнает правду, это её здорово прихлопнет. Но она же тебе ничего не сделала, она не виновата. И она тоже. В голосе Доменики агрессивность. Почему ты их защищаешь? Я защищаю тебя от тебя самой. Ты всегда говорила, что надо уметь держать себя, когда приходится плохо. Ты возмущалась Жанной Тексье. Я не кончаю с собой, я мщу. Что сказать, какие доводы найти? Они скажут, что ты лжёшь. Она им ничего не скажет. Она их возненавидит. Представь, что скажут. Они будут всюду кричать. что ты написала это. Но нет, не станут они перемывать грязное бельё на людях. Они скажут, что ты написала гнусности, не уточняя. Она им не скажет, она их возненавидит. Ты представляешь, что о тебе подумают? Что я себя в обиду не даю. Всё равно, я брошенная женщина. Старая женщина, брошенная ради молоденькой девушки, лучше быть отвратительной, чем смешной, умоляют тебя. Ах, отстань, говорит Доминика. Хорошо, не буду. Что тогда? Снова её лицо уродрует гримаса. Она раздражается слезами. Мне никогда не везло. Твой отец ни на что не был способен. Да не способен. А когда я наконец встречаю мужчину, настоящего мужчину, Он бросает меня ради двадцатилетней идиотки. Хочешь, я останусь ночевать у тебя? Нет. Дай мне таблетки. Я немного увеличу дозу и буду спать, я на пределе. Стакан воды, зелёная капсула, две маленькие белые пилюли. Доминика глотает их. Можешь оставить меня теперь. Лоранс целует её, закрывает за собой входную дверь. Она ведёт машину медленно. Напишет или нет Доменико своё письмо? Как ей помешать? Предупредить Жельбера это было бы предательством. Он к тому же не может уследить за корреспонденцией патриции. Увести маму в путешествие сейчас же, завтра она откажется. Что делать? Как только возникает этот вопрос, полнейшая растерянность. Я всегда катилась по гладким рельсам. Ничто не было был дом моих решений. Ни замужество, ни выбор профессии, ни роман с Люсьеном, он завязался и развязался сам с собой. Со мной что-то случается, вот и всё. Что делать? Посоветоваться с Жан-Шарлем? О, господи, если бы ты знал, в каком состоянии Доминика, говорит она. Жельбергей всё сказал. Он откладывает книгу Сунов предварительно закладку между страниц. Это можно было предвидеть. Я надеялась, что она легче перенесёт удар. За последний месяц она мне наговорила столько дурного о Жельбере. Слишком многое поставлено на карту, взять хоть деньги. Ей придётся переменить образ жизни. Лоранс делает над собой усилия. Жан-Шарль ненавидит патетику. Это известно, но всё же какое равнодушие в его словах. Доминика любит Жильбера, не за его деньги. Но у него они есть, и это идет в расчет. Это идет в расчет для всех, представь себе, говорит он вызывающе. Она не отвечает и направляется в свою комнату. Он решительно не может переварить, что потерял из-за аварии, 800 тысяч франков. И возлагает ответственность на меня. Резкими движениями она скидывает одежду. В ней закипает злость. Я не хочу злиться, мне нужно как следует отдохнуть. Стакан воды, немного гимнастики, холодный душ. Разумеется, нечего было рассчитывать на совет Жан-Шарля. Вмешиваться в чужие дела ни за что. Один человек мог бы помочь Лоранс, ее отец. И все же, как он непонятлив, неблагороден, Лоранс не станет пробуждать в нем жалость к горестям Доминики. В виде исключения она принимает снотворное. Начиная с воскресенья на неё обрушилось слишком много волнений, как водится, одно к одному. Из боязни разбудить мать, Лоранс звонит ей в последнюю минуту перед уходом на работу. Она спрашивает: "Как ты себя чувствуешь? Ты спала?" "Великолепно до 4:00 утра". В голосе Доминике весёлый вызов. "Только до 4:00?" "Да, в 4 я проснулась". Пауза. Потом Доминика триумфально провозглашает: "Я написала Патриции". "Нет. О, нет". Сердце Лоранс начинает дико колотиться. "Ты не отправила письма. По пневматической почте в 5 часов. Представляю, как у неё вытянется мордочка вот смеху-то". "Доминика, это безумие. Нельзя, чтобы она прочла это письмо. Позванию умали не распечатывать его". "Как же позванию? И вообще слишком поздно, она уже прочла". Лоранс молчит. Она кладёт трубку и едва успевает добежать до ванной комнаты. Желудок сводит болью. Её рвёт только что выпитым чаем. Вот уже много лет, как её не рвало от волнения. Желудок пуст, но спазмы не отпускают. Она лишена воображения. Она не представляет себе ни Патриции, ни Люсиль, ни Жерберра, ничего. Но ей страшно. Панически страшно. Она выпивает стакан воды и, вернувшись в комнату, падает на диван. Ты заболела, мама? спрашивает Катрин. Немножко, ничего серьёзного. Вступай, делаю уроки. Ты больна или огорчена? Это из-за бабушки? Почему ты спрашиваешь об этом? Ты раньше мне сказала, что ей лучше, но было не похоже, что ты так думаешь. Катрин поднимает к матери озабоченное, но доверчивое лицо. Лоранц обнимает ее, прижимает к себе. Она не больна, но она должна была выйти замуж за Жильбера, а он ее разлюбил и женился на другой. Но если не женился, то женится. Почему она так себя ведет? Да потому что она очень несчастна. Катрин задумывается, а что можно сделать? Быть с ней поласковее, больше ничего. Мам... А бабушка станет злой. То есть как? Брижит говорит, что если люди злы, значит они несчастны, кроме нацистов. А она тебе так сказала? Лоранс прижимает Катрин к себе ещё крепче. Нет, бабушка не станет злой. Но будь внимательна. Когда ты с ней встретишься, не показывай виду, что ты знаешь, как ей тоскливо. А ты? Я не хочу, чтобы тебе было тоскливо, говорит Катрин. И я счастлива, потому что у меня такая милая доченька. Вступая делаю уроки и ни о чём не говорила Луиза. Она ещё слишком маленькая. Договорились. Договорились, говорит Катрин. Она обчмокает мать в щёку и убегает, улыбаясь. Ребёнок, нежный и искренний ребёнок. Неужели неотвратимо, чтобы она превратилась в женщину, такую как я, с камнем на сердце и адом в голове? Не думать больше об этом. «Не хочу об этом думать», — говорит себе Лоранц, обсуждая с Моной и Люсьеном в своем кабинете в Пюблин-Фе рекламу Батиста Флорибель. Половина двенадцатого. «Патриция получила пневматичку еще в восемь утра. Ты слушаешь меня?» — говорит Люсьен. «Ну, конечно». Люсьен держится натянутая, подчеркивая обиду, неприязнь. Она предпочла бы вовсе с ним не встречаться, но Вуазен его не отпускает. Невинность Батиста. Невинность продуманная, прозрачность, чистота ручья, но и шлавливая нескромность. Надо играть на этих контрастах. Лоранс вздрагивает от телефонного звонка. «Жильбер, я вам настоятельно рекомендую посетить вашу мать». Голос резкий, злой. Он уже повесил трубку. «Жильбер, я вам настоятельно рекомендую посетить вашу мать». Лоранс набирает номер матери. Ненавистный механизм сближающий и разделяющий людей. Проклятая Кассандра. Пронзительный зов, который внезапно ломает день, предвещая трагедии. Там звонок дребезжит в тишине. Можно подумать, что квартира пуста. Но, судя по фразе Жильбера, Доминика должна быть дома. Кто-то в пустой квартире, кто? Мертвец. С матери её несчастье, сердечный приступ. Не знаю, что я бегу к ней. На Лоранс, наверное, страшно смотреть. Немона, не Люссьен не говорят ни слова. Она бежит, поднимается по лестнице через ступеньки, дождаться, пока спустится лифт. У неё не хватает терпения. Она трижды звонит по два раза. Тишина. Она нажимает на кнопку и не снимает пальца. Кто там? Лоранс. Дверь открывается. Но Доминика поворачивается к ней спиной. На ней голубой пиньюар, она заходит в спальню, где шторы задёрнуты. В полумраке видна ваза, опрокинутая на пол, разбросанные тюльпаны, лужа на бобрике. Доминика бросается в кресло, как в тот день. Голова её запрокинута на спинку, взор устремлён в потолок. Рыдания вздувают на шее жёсткие жилы. Пиньюар спереди разорван, пуговицы выдраны. Он дал мне пощёчину. Лоранс идёт в ванную, открывает аптечку. Ты не принимала транквилизаторов? Нет? Тогда выпей. Доминика подчиняется. Она говорит чужим голосом: "Жельбер позвонил в 10 часов, она думала, что пришёл консьерж", открыла. Патриция немедленно бросилась к Жельберу, выплакаться у него на груди. Люсиль кричала: Он захлопнул дверь ногой. Потрицию он гладил по волосам, нежно успокаивал, а её тут же в передней оскорбил, дал пощёчину, схватил за ворот голубого пиньюара и поволок в спальню. Голос Доминики пресекается, она икает: "Мне осталось только умереть". Что произошло на самом деле? Голова Лоранс пылает. В разорванной комнате неубранная постель, Разорванный пеньюар, разбросанные цветы. Она видит Джильбера, его крупные охоленные руки, злое лицо, слегка оплывающее жиром. Он посмел? А что могло ему помешать? Ужас схватает Лоран с за горло. Ужас от сознания того, что произошло в Доминике за эти несколько мгновений. Что происходит сейчас? Все прелестные картинки полетели к черту, и их уже никогда не восстановить.